Глава тридцатая. Ателла в т е р е м к е Он не был наивным или глупым, категорически не собирался страдать и мучиться раздумьями, лучше уж сразу. ш ё л по коридору беззвучно, чувствуя себя, словно в каком-то кошмарном сне. А тихий нежный голос а л ё н ы снова уговаривал. Какую-то неизвестную ему сволочь. Ну что ты так боишься? Правильно боится. Мрачно размышлял Павел, добравшись до двери гостиной. Темнота в городе редко бывает непроглядной, тем более в Москве. В гостиной вполне можно было различить Алёну, сидящую на диване, и л ё ш к и н о г о рыжего кота, который о п е р ш и с ь передними лапами на колени. внимательно смотрел ей в лицо. Павел замер у двери. Скандалить с к а н д а л т ь с о л е н о й посреди ночи ему к а з а л о с ь диким, но она же явно разговаривает с кем-то, да еще так недвусмысленно. Как узнать с кем? Дождаться окончания разговора и посмотреть смартфон? Погоди-ка, а где он? Павел присмотрелся. На фоне окна обе руки Алены были отлично видны. Правая лежала на спинке дивана, а левая же нагладила кота. Совсем ничего не понял. Урс, сидящий у ног Алены, отлично слышал приближение Павла и не громко пофыркивал, пытаясь привлечь внимание рыжика, но глупый кот не реагировал, увлеченный беседой. Да, леги к о т е б е говорить. Чтобы я не боялся, а я в с ё равно боюсь. Детский голосок, раздавшийся в гостиной, Павел ожидал услышать меньше всего. Кажется, даже появление и за дивана какого-нибудь сказочного персонажа, типа избы на куриных ногах, его удивило бы меньше. Ну и напрасно. Павел тебя не обидит. Зря л ё х а такие страсти тебе наговорил. Здря? Засомневался детский голосок, явно исходящий от котейки. Урс, зачем ты в меня носом пилился? Вдруг заинтересовался котик. Дурень, на дверь посмотри! Рыкнул рассерженный урс. На дверь? Пискнул рыжик и повернул круглую рожицу с блеснувшими глазами к дверному проему. а л ё н а тоже повернулась к двери и обнаружила там о с т о л б е н е в ш е г о от крайнего изумления мужа, который одной рукой держался за сердце, а другой ощупывал свой лоб, силясь понять, нет ли у него бреда, а если есть, то где именно? Лучше температуру на носу трогать. Машинально пробормотал рыжик и метнулся на спину Алены, прятаться. На носу. На чьем? Павел выглядел настолько забавно, что а л ё н а не выдержала и рассмеялась. Ха -ха, Паш, ты только не пугайся, тут у нас небольшое чудо случилось. Видишь ли, кот, которого л ё х а нашел, оказался говорящим. Это настоящий кот, говорящий. А На цепи сидит горы н о ч змей. Машинально процитировал Павел кусочек известной детской песни. Кот, говорящий. А горы н о ч а нам пока никто не п о д с у р о п и л Паш, думаю, что дракон это уже несколько перебор, даже для нас. н а л ё н а подошла к мужу и обняла его. Я сама только вчера узнала. Погоди, так ты что серьезно? Это не розыгрыш. Безумные догадки крутились в голове Павла, но ни одна из них явно не подходила к данному случаю. Нет, прости, не розыгрыш. Кот говорит, причем вполне осознанно и разумно. Более того, это не единственный такой кот. Что? Павел добрался до кресла, рухнул туда и опасливо осмотрел комнату. словно опасаясь, что сейчас из углов полезут новые коты, болтающие на разные голоса, но явно по-русски. Пашенька, у нас такого нет. Твоя мама с ним общалась. Мама, но это не показатель. Она и бобра р а з г о в а р и т если надо. Протянул Павел и помотал головой. Знаешь, мне все кажется, что я немного того. Не, -не ты не того. Заверил его детским голоском рыжий кот, застенчиво выглядывающий из задиванной подушки. Утешил. Саркастически хмыкнул Павел. Глюк говорит мне, что я совершенно нормален. Я не глюк, я рыжик. Ну чего он тоже о б з ы в а е т е с ь Обиделся рыжик и полез на руки к а л е н е в поисках утешения. в е с е такие большие, а все какие-то непонятные слова говорят. Хотя с другой стороны лучше ж говорящий кот, чем то, что я вначале подумал. Негромко рассуждал Павел, косясь на обиженного котика. Что-то мне кажется, что лучше не уточнять, что именно это было. Опасливо протянул Алена. Да. Пожалуй, не стоит. Кивнул Павел, и, сфокусировавшись на коте, уточнил: а почему он так странно говорит, словно ребенок? Потому что я маньки л е й еще, объяснил рыжик. Он выглядит взрослым, но по людски ему года четыре-пять, пояснила Алена. Мутант. Сочувственно кивнул Павел. Да чего он опять о б з е в а е т е я Ты говорила, что он умный и добрый, а только пугает и обзывает с е я Обиженно протянул котик. В дверях появилась очень сонная тенька, которая осмотрела общество и тявкнула. А что такое мутант? Она с п и р а ш и в а е т что такое мутант? А я сам не знаю. Рыжик доверчиво в о з р е л с я на Павла, а Павел уставился на практически невидимую в темноте ч и ш к у и с ужасом спросил: «Они что теперь все время будут все спрашивать? Это что правда? На самом деле? И мне не снится?» я а л ё н а Алена, а может его куснуть? Тогда он, наверное, точно поймет, что о не спит.» И кто такой этот самый мутант, если это не я? И кто такой тот глюк, с которым меня все время путают? з а т о р о п и л с я Рыжик, стараясь ничего не забыть. Алена и рада была бы хоть что-то ответить, но не могла. Смех разбирал. А Павел вроде как проснулся окончательно, осознал, что это все ему не кажется, не мерещится и вообще вполне себе реальность. А с другой стороны, точно лучше говорящий кот, чем тут Павел вдруг ощутил такое облегчение, дикость, конечно, странность неописуемая, но что только в нашей жизни не бывает? В конце концов, люди раньше много чего считали сказкой, а оно оказывается очень даже существует. Так, за мунтана т я прошу прощения. Глюк это когда кому-то что-то м е р е щ и т с я Это тоже не про тебя. И вообще я бы хотела услышать подробности. И еще мне очень интересно, почему я об этом уникальном существе узнаю последним в доме, а? Жена моя, мать моего степашки. Как ты могла? Живо заинтересовался Павел. А кто такой этот самый уникальный существ? занылос п р о с о н ь е т е н ь к а Но ну почему, почему мне никто ничего не рассказывает? Фантасмагория натуральная, вздохнул Павел. Он пересел на диван, обнял Алёну за плечи и выдохнул. Хотя если так подумать, то это по крайней мере не скучно. Однозначно не скучно, ф ы р к н у л Урс. Хозяин бедняга даже не представляет себе. Насколько ему будет теперь весело? Посочувствовал б э к Рыжик набрал было побольше воздуха, чтобы перевести, но его негромко предупредили: Будешь б а б т е л о м по неволе. Люди существа нежные, им не все слышать надо, что мы говорим, а то они нервничать будут и волноваться. Переводи только, когда мы тебя об этом просим. Понял? Да, а, а б а б т е л это кито? Уточнила о н а Алёны. Порода котов такая безхвостая. А что? Опять п у г а ю т Тихонько вздохнул рыжик. Не хочу быть безхвостиковым говорящим котиком. Тенька, сидя на тапочке Павла, о чем-то напряженно раздумывала, а потом громко тявкнула, привлекая внимание. А кто такая фасмагория туральная? х о т ь это мне можно знать? Может, она не такая вредная, как вы тут? И с ней поговорить можно? И поиграть? Рыжик, а то, что тень лает, ты понимаешь? Вдруг заинтересовался Павел. Да. Но она сейчас так непонятно спрашивает. Я и сам не знаю. Кито это все такие никальные существы и туральные фасмагои. Наверное, потом я буду очень умный и все е буду знать. Но сейчас, может, ты мне скажешь? Паш, лучше спать иди, а то если ты завтра заказчикам и начальству будешь рассказывать о таких уникальных существах и натуральной фантасмагории, тебе отправят на лечение за счет честно заработанной премии. Рассмеялась Алена. Точно, и Алена про них знает. Надо проследить за ней. Может, она их где-то тут прячет. Решила Тенька. Да уж лучше пойдем спать. Кстати, я хотел уточнить, есть ли хоть малейшие шансы, что мне это снится. Ну вот это все. Павел махнул рукой на выглянувшего из-за Алёны рыжика. Я не с н у с с я Помотал головой рыжик. Ни малейших. Уверенно ответила Алёна. А когда он уже добрался до родной и так опрометчиво покинутой подушки, тихонько спросила: "А ты хотел бы, чтобы мы тебе только с н и л и с ь Павел представил себе жизнь с абсолютно нормальной работой, с мамой, тоскующей в одиночестве и словно выцветающей от этой тоски, представил Бека, который истово его ждал у дверей и тоже грустил, вспомнил свою жизнь такую разумную, упорядоченную. прохладную, как опасная бритва у горла, и усмехнулся. Нет уж, лучше вы все, и говорящий кот в придачу в миллион раз лучше. А я вот и говорю, аурс с беком с е р д я т е с я, ч и т о и за вами пошёл. Детский голосок приближался к кровати, перечисляя плюсы говорящих котиков вообще и его лично и в частности. Пока Павел не сгреб его за шкирку, не поднял на к р о в а т ь и не закатал в край своего одеяла, надо вы запомнить единственный способ затыкания говорящих рыжиков. Пронеслось в его голове, и Павел глубоко и спокойно уснул. С утра выяснилось, что есть еще одна возможность: дать коту в зубы что-то съедобное, и тогда, пока он жует, у с л у ш а т е л е й есть некоторый шанс влить кофе в себя, а не на выглаженную велоснежную рубаху и собраться на работу, а не хохотать, держать за живот. Мать э л ь д у р о м а н о в н у поразило такое веселье из кухни сына, и она потихоньку, постучав, заглянула к ним. Вот, а ей говоря, ч е т у не надо помпончики забирать, они же там и живут, и на лапники без них такие сразу. Лысый, лысый, а мышка! Ой, ой! Я же просто забыл, что нельзя это было говорить, а ты сразу драться! Алена, ну что она бьется больно! Матильда схватилась за голову и глянула на сына. Павел вовремя отставивший чашку на стол, с удовольствием смеялся, вытирая глаза. Рядом на стуле скакала разъяренная мелким ябедой мышка. И с т у ч а л а по его круглому рыжему т ы л у Попадись мне только, и вот все уйдут, я тебе хвост накручу, – шипела она. Но я же не сказал, что ты спрятала под шкафом, где живет жаба. Ой, мамочки, оно сказалось и случайно. Алена, спаси! Матильда только головой покачала на притворное ворчание Павла. Обещающего прийти вечером, и выслушать их объяснение про утаивание такого важного элемента в их жизни. Зато ей тоже почему-то припомнилась ухоженная, роскошная Лара, и она потихоньку и очень счастливо вздохнула. Какой невозможно прекрасный сумасшедший дом. Как же я счастлива!